Что на это ты скажешь? Или, дескать, на том и большевики, чтобы все разъяснить и всех переубедить? Где? Когда? А потом, что ты будешь им там разъяснять? Не виноват Дезудин, что так, мол, и так, мол, одиночный боец, разведчик? Заладил свое, не виноват. А кто тогда спрашивается, вообще виноват? Никто и ни в чем». Не ты, не я, не Колчак, не Деникин. Ну и что ж, из-за этого будем в невинности нашей пакости делать? А заводы и Красная армия будут молчать, невиновны, вишь? Ну уж нет, милый. Дудки. На эсеров и меньшевистиков, и на всю свору обливателей нам наплевать. Но чтоб наплевать на мнение наших рабочих, «Наших солдат, это уж, брат, извините, отрываться от них мы не можем. Говорите тут сколько угодно, что и некультурные они, и с мелкобуржуазным наследством, и в политике, день разбираются, все можно клепать. А отрываться на столечко вот не моги, если мы, Эван, за какие мировые гужи ухватились и потащили весь класс за собою». И не зря они все так полезли на Зудина. При живой-то сварке с рабочей массой шалишь, брат, на шелковые чулки не потянет. При живой-то сварке ты у рабочих всегда на виду, всегда на ладони, как под стеклом со всею твоей работой. Вот когда по тебе равняться-то будут лучше всяких твоих пропаганд. — Что же ты предлагаешь? — пропилил шепотком Вася Щеглов. что я предлагаю? А первым делом не уминать зря невозвратное время, которого нет. Сейчас никого ни в чем не разубедишь, и разубеждать уже некогда. Все товарищи на боевых участках, враги наседают. Надо сейчас же поднять всех рабочих и кинуть их в бой, иначе город погиб. И тут рассусоливать нечего. Тут нельзя рассуждать, что вот был, дескать, когда-то хорошим товарищем, если он спотыкнулся сейчас в основном и тем внес разложение в наши ряды, в нашу спайку с рабочей массой, выход один. Коли рабочего класса для всех нас дороже, чем кровь одного. Шустрый стойко кивнул головой, а Вася Щеглов дрожно подернулся, как намокший осенью птиц, и его остренький носик еще больше отточился. Выпитив губы, Степан торопливо что-то писал на листочке бумаги, свернул, как записочку, и, поманив Шустрова, отдал ему, пошептав что-то на ухо. Тот деловито убег, а в приоткрытую дверь подуло сырым сквозняком. стало зябко, и Вася поежился. Да в здоровую яму попал он, — продребезжал он, вздыхая. — Но ведь можно же все-таки не убивать его, а как-нибудь этак. То есть, как же, — не понял Степан. — Ну, хоть так. Взять там, что ли, к примеру, и объявить, что его расстреляли, а на деле сплавить его тишком куда-нибудь за границу, на подпольную работу, подальше, ну, там, в Америку какую-нибудь, что ли. — Хочешь партию поднадуть? — зло усмехнулся Степан. «Нет, товарищ Василий, мы политиканством не занимаемся. Не скрывать это надо. А на деле на этом партию надо открыто учить. Выходит, стало быть так, что скажет княгиня Марья Алексеевна, — выглотнул Вася Щеглов. Степан замер, густо налился кровью и хряснул о стол кулаком, что есть силы, да так, что карандаш опрометью вылетел на пол». Ну уж нет, брат, не Марья Алексеевна, а партия, да-с, наша партия. Тут мы шутить не позволим, и партии надо сейчас показать на этом живом вот примере, не через кружки, а на деле в глаза показать, куда ведет ваша идеалистика. Одиночные бойцы, если одиночные бойцы, то не забывай о связи с остальным классом, А то понадеются на высокую честность и критический разум, а про копеечку, про рабоче-крестьянскую, недоеденную копеечку, и забудут. И кажется Васе Щеглову, что плывут перед ним и кружаться, как листопад в сентябре, вереницы несчетных, недоеденных этих копеек. Вот кряхтит засохою крестьянин, тяжелый, как комья земли, волосатой рукой стирает на шее зудящие капельки пота. И видит крестьянин в мечтах, как спело уже колосится и рябится поле, как сытые зерна шуршат в решете молотилки, как жмутся тугие мешки, и жадная боль нижит сердце, когда забирает пузаны базар, а журчащие груды побурелых копеек — Хватает чужая рука. «Подать! Подать! Куда ты идешь?» В замызганном мазутном пиджачишке шмыгает рабочий возле станков. Там подвинтит, тут подправит, трезвонит в ушах ляск и грохот и сыпят станки бесконечным трескучим дождем зубастых гвоздей. Эти гвозди в кубастеньких ящичках рожают мешки медиков. Но знает рабочий, что завтра получка, а нужно покрыть все долги, и вновь ничего не останется. Зло огрызнется жена, подтырев дырявый подол и сунув сердито в котомку на завтрак усохлый ломоть, и медленно его растирая зубами и слюня языком, чтобы дольше продлить наслаждение похудшего черного хлеба, будет думать рабочий, разве гвозди стоит ломоть? А где ж остальное? Плывут и кружатся, как листопад в сентябре, Вереницы несчетных, недоеденных жалких копеек. Липнут в бурые вязкие кучи, Как тучи вздымаются к нему. Горами густеют, твердеют И вдруг заостряются в грани гранитных громад, Отражающих сумрак в асфальте. Но сумрак бежит и играет От переблесков граненых окон магазинов. Сверкают в витринах шелка, звенят из-за стекол бокалы. Вихри музыки разноцветными лентами плещут на улицу. Матовый драп в белом кашне и с душистым цветочком в петличке небрежно сосет аромат папироски и ласково тискает в лакированный кузов авто что-то нежное, шумящее в ворохе пухлых мехов. Ах, Монди, мы забыли купить шоколад, он ведь так возбуждает. Гневно ревут и кружатся, как листопад в октябре, Залпы несчетных, недоеденных колких копеек. Отобрать, отобрать, отобрать. Щелкают ломка об штукатурку, С дребезгом звенькают стекла, Тарахтят и грохочут железом по крышам. В гулких улицах пусто, За зеркальной витриной, Проколотой круглыми пальцами выстрелов, В жестяных тарелках, без соли, горох И пожелтевшая злостью селедка. «А все-таки Зудина жалко», — вздыхает усталость Щеглов. «Ах, если бы вы знали, товарищи, как Зудина жалко!» И его голосишко осекся. «Жалко? А ты думаешь, нам?» И он мгновенно всех поравнял сверлящим взглядом. «Нам не жалко?» «Знаешь, Щеглов...» И Ткачеев, хрипя и шатаясь, вдруг сбил табуретку и грузно шагнул на него, хватая его за смягшие плечи. Посиневшие стекла дребезгнули. «Началось, видно», — встрепенулся Степан. «Надо поторапливаться, а то уже бой, если бы только продержаться до завтра, а там мы покажем». Дверь скрипнула и впрыгнул запыхавшийся шустрый. Он перевел дух. «Дела наши плохи», — и шагнул к табурету. «Мы отдали вечером Осенникова из Стеглицы. Противник ввел в дело английские танки. Фомин сейчас арестовал в прибывшем полку 11 офицеров. Готовили переход вместе с счастью Курсанты по-прежнему держатся на опушке леса у крастелиц «Игнатьев сейчас говорит по-прямому с Москвой». Обещал прийти вслед за мной, если не задержит, что срочное. «Ну что ж», — покачал головой Степан, — «ничего не попишешь. Дело ясное, времени нет. Я говорю о том, кто забыл про копейки. Надо немедленно двинуть всех рабочих на фронт. И для этого именно, для этого, а не за что, Зудин будет расстрелян». Молчание. Шелест расправляемой карты, дотиканье да часиков на руке у секретаря. «Да!» — выдавил, наконец, из себя щеглов с посеревшим лицом и смятыми глазами, и его кадык глотнул этот звук. Он вздохнул. «Если бы вот рассказать, — начал он, — если бы рассказать обо всей этой нашей борьбе, тяжелой борьбе будущим поколениям. Некогда это рассказывать, брат». перебил Степан, быстро вставая. «Да и не поверят, пожалуй». «Поверить, пожалуй, поверят», — процедил Ткачеев. «Но только не все это поймут. Это верно. А нытики те паскулят наверняка и о жертвах, и о жестокости. Ну да черт с ними! Не они делают революцию». И он опять достал махорку и вновь закурил. «Ну-с, так вот», — встрепенулся Степан, — снова прищуря глаза и обращаясь к секретарю. «Запишите-ка такого рода постановление. Бывшего предгубчика Зудина, за отрыв его от рабочих и партийных масс и за прием на службу в ЧК белогвардейской шпионки и взяточницы, бывшей балерины, гражданки Вальц, от которой Зудин принял для семьи своей чулки и шоколад, и за недостаточный надзор за вверенным ему зудину аппаратом Губчика, следствием чего явилось взяточничество сотрудника гражданина Павлова и других, следствие по делу которых еще продолжается. Написали? Так вот, каковыми преступлениями своими он, Зудин, подорвал доверие рабочих масс к советской власти и в острый момент белогвардейского наступления внес губительное разложение в дружный фронт трудящихся, Выше упомянутых Зудина, бывшего предгубчика, а также сотрудника его, Павлова, и бывшую балерину Вальц расстрелять. Точка. Приговор привести в исполнение немедленно. Члены судебной комиссии. Готово? Он взял исписанный лист протокола, прищурясь, прочел и расчеркнулся. Расписался и Ткачеев. И Щеглов подписал, и глаза его были встревожены и жестки. Какая-то длинная тяжелая цепь тянет Зудина за руку, и нет больше сил сопротивляться. Он жалобно стонет, ворочается и открывает глаза. Серое утро смотрит трезвым расчетом, а у кровати стоит неожиданно так, бородатый Ткачеев. Зудин вскакивает. Ему сразу же очень тепло. до горячего, и сердце стучит о стенке груди, как пулемет. Я разбудил вас, товарищ? Как мягко и радостно он говорит. Кожа Зудина вся горит от волнения, и пот выступает. Но не было времени ждать. Надо спешить, и мне поручено сообщить вам наше решение. Он садится с ним рядом на жесткий колючий тюфяк из мятой кровати. Зудин весь так и пьет, жадно отблеск его тяжелых, опущенных глаз. «Да, расстрелять», — отвечает он так грустно и мягко, на немой вопрос, подымая глаза. «Я это знал», — шепчет Зудин, и ласково берет Ткачеева за руку. «Я это знал». Ткачеев вздыхает. «Тяжелое, товарищ Зудин, это дело. Вы не подумайте, что мы с ненавистью там какой или мести. Выхода нет больше». и поднял Ткачеев на Зудина свои глубоко запавшие замученные глаза. Конечно, этот шустрый много ерунды натрещал, но ведь и он, Павель, хороший, честный такой.